Глава двадцать вторая. День рождения. Рано утром все путешественники собрались возле ворот Черновода. Нортон-старший отдавал последние приказания, рассаживая ребят по повозкам. К счастью, теперь Василиса оказалась в одной повозке с друзьями, а Марк, Норт, Маришка, Ярис и Дейла забрались в другую, находившуюся позади них. Фэш задержался у ворот, о чем-то долго общаясь с Роком. Кажется, разговор был не очень приятным, потому что мальчик подошел к их повозке с самым мрачным видом. Как только он плюхнулся на сиденье рядом с Ником, ребята прокричали ему хором «С днем рождения!» Лицо Фэша тут же просветлело. «Да ладно вам!» На его щеках появились ямочки. «Жалко, что на пятнадцать лет не принято дарить подарки», — вздохнул Ник. «Ну, «Ничего, впереди еще Новый год». «Ага, идиотская традиция с этим пятнадцатилетием». поддержала Захара. «Да нормально!» — Сделано безразличным видом отмахнулся Фэш и почему-то вновь нахмурился. «А что ты себе подаришь, как думаешь?» — вновь спросил Ник. Друг не успел ответить. Общее внимание было отвлечено. В небе что-то сильно зарокотало, причем гул все нарастал, раздался громкий продолжительный свист, к воротам замка подлетала еще одна карета. Снижаясь, она планировала при помощи механических крыльев, Все, кто был на площади, с изумлением повернули голову в ее сторону. Дверца кареты быстро отворилась, и на землю соскочил старший Лазарев. Он обернулся, подавая кому-то руку. Вслед за ним с подножки спрыгнула маленькая фигурка, закутанная в теплый длинный плащ. «Это же Диана!» — счастливо выдохнул Ник. Он хотел выскочить из повозки, но Фэш придержал его за плечо. «Погоди, наверняка она поедет с нами!» Захара с усилием вытянула шею. «Фея неплохо выглядит», — задумчиво произнесла она. Удивление удивлению Василиса ее личика немного омрачилось. Василиса вдруг подумала, что, несмотря на обратные заверения подруги, то и наверняка не хочется отдавать железный ключ Диане. Ведь в таком случае Острогор может позвать Захару обратно в Змеулан, раз ее роль в часовом круге станет не такой важной. Издалека, помахав друзьям рукой, Диана действительно направилась к ним, ведомая старшим Лазаревым. «А вот и ваша подружка», — с улыбкой произнес отец Ника. «Берегите ее». «Привет», — сказала Диана, улыбнувшись всем по очереди. Ее взгляд задержался на Василисе. «Я поеду с вами в Змеулан». Опираясь на предложенную Ником руку, она легко запрыгнула в повозку и уселась посередине между девочками. «Спасибо за все», — шепнула она, крепко обнимая Василису Первой. — Я этого никогда не забуду. — Да ерунда, — пробурчала та, да нельзя смущенная. — Мы тебя спасли все вместе. — Я знаю, — улыбнулась фея и заключила в крепкие объятия сначала Фэша, а потом и Ника. У последнего от этого чуть не случился счастливый обморок. Старший Лазарев вернулся к карете, больше ни с кем не поздоровавшись, а Нортон-старший дал сигнал к отправлению. Из соседней повозки послышался смешок Марка, намеренно привлекавшего к себе внимание. Какая трогательная сцена, язвительно заметил он. Вернулась наша за час. К счастью, раздался долгий продолжительный свист, заглушивший окончание фразы золотого ключника. Малевалы, как один, рванули в небеса, увлекая за собой повозки. Некоторое время Василиса молча наблюдала за работой железных крыльев. В основном они планировали. изредка делая энергичные взмахи, сопровождающиеся лязгом и скрежетом. Ей захотелось узнать побольше о том, как именно работает механизм повозок, и девочка решила, что как-нибудь спросит об этом у Данилы или сама поищет в книгах. Всю дорогу ребята расспрашивали Диану, кто ее зачесовал, что она чувствовала, когда спала. Но оказалось, что фея абсолютно ничего не помнила. Даже то, что она летела с Василисой над полем старочасов. Диана призналась, что вроде бы ей постоянно снились приятные и легкие сны, яркие и красочные, но даже их она вспоминала смутно, обрывками. Между тем, как только они пролетели над домами Острограда и понеслись над лесом, началась снежная вьюга. Говорить стало невозможно, поэтому ребята потеплее закутались в свои дорожные накидки и всю дорогу молчали. Ветер словно злился, что они вторглись в его небесные владения, и остервенело кидал им в лицо хлопья мокрого снега. Ради почетных гостей вокруг Змеулана ненадолго сняли временное поле. Малевалы резво пронеслись сквозь крепостную стену замка, увлекая за собой всю длинную цепь крылатых повозок. При виде главной башни, гордо вздымавшись над остальными постройками Змеулана, Ник воссиял. Тот миг, когда повозки приземлились во дворе, и Нортон-старший объявил, что приехали, огромные белые часы наверху башни пробили полдень. «Да, при дневном свете ваш Змеулан выглядит еще величественнее», восторженно признал Ник. «Погоди, посмотришь еще на часовую залу», пообещал ему Фэш. «Теперь я живу наверху главной башни, а значит, могу ходить по ней, когда захочу. Надеюсь, ты будешь жить у меня». А не с Марком и Ярисом». «Да уж», — поежился Ник, косо глянув назад. Марк как раз помогал Маришке сойти на землю. Всех гостей расселили в двух больших комнатах в северной части стены. Только Василиса с Дианой попросились к Захаре, а Нику все-таки разрешили уйти к Фешу в главную башню. Последний пообещал всем друзьям обязательно устроить экскурсию, когда представится свободная минутка. Оказалось, что у Захарры не одна, а целых три комнаты. Гостиная, где уже была Василиса, небольшая спальня и учебный зал. В последнем стоял книжный шкаф, письменный стол и много необычных приборов, среди которых Василиса узнала только инерциоид, шар связи. Болтая о том о сем, девочки распаковали вещи, а Захара при помощи серебряного блюда успела заказать им всем горячий шоколад, чтобы согреться. Диана выглядела очень бледной. «Я плохо переношу холод», — пожаловалась она. «Вчера доля всегда тепло». Захарра подкинула дров в камин, но это не помогло. При разговоре изо рта вырывалась белое облачко пара. «Ничего, к вечеру комната прогреется», — утешила девочка. «Наш змеулан находится на большой высоте, поэтому со всех сторон постоянно обдувается ветрами». Вскоре им всем в часы листы пришло сообщение. Через полчаса в каменной зале начиналась торжественная церемония, плавно перетекающая в праздничный обед. Поэтому девочки быстро переоделись и причесались. Несмотря на жуткий холод, царивший в замковых стенах, Василиса решила надеть свое темно-зеленое платье серебряными цветами, чтобы выглядеть нарядной. Все-таки сегодня день рождения Фэша, можно и потерпеть. По случаю торжества... Зал из черного и голубого камня был наводнен людьми в темно-фиолетовых плащах. У некоторых лица скрывались под капюшонами. «Орденские!» — шепнула подругам Захара. К своему удивлению, Василиса заметила среди них Фэша, Марка и даже Маришку. На всех троих были надеты точно такие же темно-фиолетовые плащи, как и у остальных. «В этой хламиде братец похож на средневекового колдуна, замыслившего что-то очень недоброе», — хихикала рядом Захара. «Ты посмотри, какое у него надменное лицо! Будто он здесь самый крутой!» По мнению Василисы, у Фэша было скорее обеспокоенное лицо и от этого напряженное, но уж точно не высокомерное. Но его сестре, наверное, виднее. Приглядевшись к Захаре, она поняла, что под смешливым настроением Девочка явно пытается скрыть собственное волнение. А вот кто действительно выставлялся среди присутствующих, так это Марк. Золотой ключник важно расхаживал по залу, павлин павлином. Фалды его тонкого темно-фиолетового плаща лениво тянулись за ним, подметая пол. — Почему на Марке и Маришке надеты эти мантии? — вдруг спросила Диана. — О, ты ведь не знаешь! — ответила ей Захара. «Наше золотце приняли в орден непростых. Я имею в виду Марка. Удивляюсь, как он захотел этого добровольно. Он либо дурак, либо высоко метит в этой жизни». «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Василиса. Захара косо глянула на подругу. «Острогор — самый влиятельный часодей на Остали. таинственно прошептала она. «Оказать ему услугу, даже незначительную, честь для любого». Вот почему так почетно состоять в Ордене непростых. Да и, надо сказать, принимают в него немногих. С другой стороны, ты подписываешься под строжайшим сводом правил, несоблюдение которых строго карается. И самое главное из них — это верность Ордену. Астрагор никогда не прощает предательства. Послушай, а разве Маришку тоже приняли в ваш Орден? — вновь спросила Диана, с любопытством поглядывая на хрустальную ключницу. — О, я же вам не рассказала! шепотом спохватила из Захара. «Мне Фаш еще давно говорил, что госпожу Кошмар тоже примут в орден, если ей действительно удастся, согласно стиху о ключах, найти расколотый замок». «Думаю, что Маришку уже приняли», — кивнула фея. «А может, решили поощрить, чтобы она действительно постаралась». «Ты не вспомнила, кто тебя зачесовал?» — вдруг спросил Ник. «Случайно не Нерезникова?» «Нет, не вспомнила. Да это и не важно». В глазах Дианы промелькнуло некое странное выражение, заставившее Василису насторожиться. А так ли фея не знает, кто чуть не лишил ее жизни? Внезапно разговоры и прочий шум в зале стихли. Появился острогор в окружении свиты. Среди этих людей Василиса мгновенно признала отца и Елену. Вся процессия щеголяла в чернильно-фиолетовых плащах. «Наверное», — подумала Василиса, — Это была форма одежды на случай всех торжественных мероприятий в Ордене Непростых. Тем временем присутствующие разделились. Захара ушла к драгоциям, где ее тоже обредили в Орденский плащ. Василиса, Ник, Диана, Ярис да Нордсдейлой остались в немногочисленной группе часовщиков, по всей видимости, приглашенных в замок. Вначале состоялась церемония передачи железного ключа. Захара просто вручила его Диане безо всяких клятв. Им жиденько похлопали. Собственно, этот ритуал и так был простой формальностью, так как фея проснулась, ключ автоматически возвращался к своей настоящей хозяйке. После этого слово взял Острогор. Он долго говорил о важности и значимости грядущего путешествия во временной разрыв, о том, что надо не только найти легендарный замок Эфларуса, но и вернуть ему правильное время. Если этого не сделать, то все усилия пойдут прахом. Вот почему им всем стоит хорошенько постараться. Пока он говорил, Василиса не сводила глаз с Фэша. У мальчишки был очень бледный вид. Она еще никогда не видела, чтобы друг так волновался. Нет, внешне тот выглядел спокойным, но в его глазах застыло некое отсутствующее выражение, словно мыслями он был не здесь, а где-то очень далеко. — По давней традиции каждый из нашего рода должен послать себе пятнадцатилетнему подарок, — произнес Острогор, и Василиса вновь обратилась вслух. — В день, когда часовщику исполняется двадцать лет, — продолжил дух Осталы, — он пересылает в прошлое ровно на пять лет назад какую-нибудь вещь. Вот почему я прошу своего племянника подойти к гадательному зеркалу. Близится час его рождения. Фэш вышел на середину залы и через толпу потащился к черной картине в золотой раме. Когда он шел, люди расступались перед ним. «Появление подарка — это очень хороший знак», — на ухо Василисе шепнула Захарра, вновь оказавшись рядом. Это значит, что с именинником все будет хорошо как минимум пять лет. Представляешь, как Фэш сейчас нервничает?» Да Василиса и сама так разволновалась, что ей стало трудно дышать. Она даже не нашла сил для простого кивка. Напряжение в зале обострилось до предела. Все, даже Марк, вытянули шеи, следя за передвижением Фэша по залу. Острогор прищурил тяжелые веки, пряча цепкий настороженный взгляд. Нортон-старший... Заинтересованно подался вперед, Елена Мартинова застыла в неестественно выпрямленной позе, обхватив себя за плечи, словно ей стало зябко. Между тем Фэш почти вплотную подошел к каминной решетке и на миг, превратившись в статую, вперился взглядом в черную картину. Стало очень тихо. Было слышно, как часы гулко и сердито отсчитывают секунды, оставшиеся до двух часов дня. Как сообщила Захарра, ровно во столько пятнадцать лет назад родился Фэш. Наконец прозвучал первый звонкий удар, дребезжащим эхом отдавшийся по всему залу. Второй. Каминная полка оставалась пуста. Прождав около минуты, Фэш круто развернулся на каблуках. На его лице появилась кривая ухмылка. «Извиняюсь, что всех разочаровал». Ответом ему стали взволнованные шепотки, любопытные взгляды и нарочито громкий смешок Марка. «Я уже говорил, что не стал бы посылать себе подарок», — четко произнес Фэш, обращаясь непосредственно к дяде. «Мне никогда не нравился этот обычай». Острогор ничего не сказал, только сделал быстрый знак року. «Ну что ж, наша небольшая семейная церемония закончена», — провозгласил он. — А теперь позвольте перейти к другой, куда более важной. Господин Огнев, прошу вас. Отец Василисы прошел к черной картине и несколько раз дотронулся часовой стрелой до каждого из углов ее золотой рамы. Тем временем Фэш направился к друзьям и встал между Ником и Захарой. Василиса косо глянула в его сторону, но ничего не сказала. Впрочем, ее внимание переключилось на отца. Тот что-то выводил на черной поверхности золотым пером, появившимся из ниоткуда. «Пишет вопрос», — раздался шепот Захары. «Интересно, какой замок выберут?» «Хорошо бы, Лазарь», — вздохнула Диана. «Или даже белый замок. Вот было бы чудесно». «Даже не надейся», — возразил Фэш. «Зеркало, принадлежащее духам, никогда не обратит свой взор в сторону фей». Диана сощурилась, поджав губы, Но не ответила. Ты и правда не захотел бы дарить подарок себя в будущем, вдруг спросила Василиса, не глядя на Фэша. Конечно, Огнево, мрачно откликнулся тот. Дурацкая традиция. И даже ради интереса не отставала девочка. Фэш глухо зарычал. Осторожнее, Василиса! произнесла Захара, усмехаясь, а то братец снова превратится в три и от злости покусает тебя игла зубами. «Поменьше, болтай, сестричка!» — процедил тот и легонько толкнул ее в бок. «Молчу, молчу!» «Всех ключников прошу подойти сюда», — призвал Нортон-старший, и ребята поспешили исполнить его приказание. «Великий дух Осталы позволил нам воспользоваться старинным гадательным зеркалом, редкой вещью, аналогов которому нет в нашем мире», — начал отец Василисы. «Я уже задал наш главный вопрос». откуда следует начать свой путь к расколотому замку. Путь, который был бы успешен. А теперь пусть каждый из ключников предъявит свой ключ. Вначале подошел Марк и приложил свой золотой ключ к самой середине картины. Прошло несколько секунд, прежде чем он уступил место следующему. За ним последовали Норт и Ярис. Мальчики вытащили ключи и почти одновременно припечатали их черному полотну картины. Фэш едва дотронулся до нее ключом, Диана лишь чиркнула своим железным, а вот Маришка, наоборот, задержалась. Ее ладонь с хрустальным ключом на некоторое время просто зависла в воздухе, не решаясь прикоснуться. Василиса сошла последней. Как только она коснулась зеркала острием стального зубка, на том же самом месте появилась маленькая золотая точка. Из нее выросло перо и начало выводить жирные частые штрихи ярко-желтого цвета, явно что-то вырисовывая. Василиса застыла от удивления. Позабыв, что ей пора бы отойти в сторону, она, как завороженная, следила за манипуляциями пера. В каменной зале воцарилась идеальная тишина. Ни звука, ни шороха, ни единого вздоха или покашливания, словно время здесь остановилось. Десятки пар глаз... неотрывно наблюдали за появляющейся картиной. Через какое-то время рисунок был готов. Василиса мгновенно узнала эту крышу, опоясанную кольцом узких башенок. Девочка растерянно оглянулась и, внезапно сообразив, что продолжает стоять возле гадательного зеркала, поспешно отошла в сторону. — Это ратуша Острограда, — в абсолютной тишине произнес Нортон-старший. Его голос ничего не выражал, но Василиса знала, что отец наверняка хотел видеть на этом рисунке черновод, а не дом своего врага Лазарева. «Вот папа обрадуется», — тихо произнес Ник. «Если в следующий раз все соберутся в Лазаре, то никому не удастся утаить местонахождение расколотого замка, конечно, если его все найдут». «Вот именно», — согласилась Диана. «Твой отец — честный человек и сможет проконтролировать их всех». Она кинула опасливый взгляд. в сторону отца Василисы, Елены и Острогора. Между тем Нортон-старший объявил торжественный обед. Как и в первое пребывание ключников, в центре каменной залы появился большой круглый стол, накрытый белой кружевной скатертью. Он был красиво сервирован золотыми тарелками и приборами, вазой с цветами и высокими подсвечниками с разноцветными свечами. Через минуту появился еще один стол, а за ним еще и еще. Василиса насчитала ровно двенадцать близнецов, причем у каждого из них насчитывалось по семь высоких стульев. К счастью, каждый из гостей мог садиться, где хотел, и друзья оказались вместе. Несмотря на то, что их стол ломился от вкусной еды, Василиса съела немного простого белого хлеба. Она так переволновалась, что ей кусок в горло не лез. Фэш просто молчал, хмуро уставившись в пустую тарелку. Ник его в этом негласно поддерживал, пялись в свою... а Захара, пытавшаяся завести хоть какую-нибудь беседу, быстро сникла под невеселым взглядом Дианы. Василиса заметила, что Острогор куда-то исчез, а с ним и добрая половина людей в темно-фиолетовых плащах. Впрочем, роль ведущего взял на себя Нортон-старший. Первый тост он провозгласил за Острогора, второй — за Ключников, третий — за расколотый замок, ну а четвертый достался Фэшу. Поприветствуем Феша, Драгоца, нашего именинника, объявил отец Василис. Одного из старших учеников Астрагора, и что ж, скрывать его надежду и близкое будущее? Фэш поднял взгляд, в его глазах промелькнуло смятение. Он открыл рот, словно хотел что-то сказать, но тут же захлопнул его. Все, кто был в зале, повернули к ним головы, ожидая его реакции. Переборов себя! Фэш поднялся, усмехнулся и даже отсалютовал бокалом с лимонадом. Ну и козел же твой, папаша, процедил он, не переставая улыбаться. Василиса дернулась, но сдержалась, и все же от избытка чувств ее щеки вспыхнули розовым пламенем. Диана послала ей сочувственный взгляд. Захара, не стесняясь, неодобрительно цокнула языком, а Ник удивленно сложил брови домиком. Фэш сел, окинув Василису мрачным взглядом, как будто она сама произнесла такое ужасное поздравление. Василиса не знала, почему Нортон-старший захотел так поздравить среброключника. Может, не мог простить ему украденные стрелы Дианы? Или же просто облег в слова то, о чем сейчас думал Фэш? То, что сулил ему подарок из будущего, который так и не появился на каминной полке перед гадательным зеркалом. К их столу приблизился Марк. Наверняка собирался добить Фэша еще одним тостом. Золотой ключник уже снял плащ и теперь щеголял в белой рубашке с черной бабочкой. В руках мальчишка держал бокал с красным вином. «Поздравляю с днем рождения, Драгоцый!» — с гаденькой улыбочкой произнес он. «Хотел выпить с вами всеми за невероятно близкое будущее Острогора». Повисла напряженная пауза. «Кто знает, кто знает!» — продолжил он в абсолютной тишине, царившей за столом. «Осталось подождать каких-то три года!» Фэш не выдержал и подскочил. «Да пошел ты!» — зло процедил он, подступая ближе, но Марк не отступил. «Забавно будет видеть Острогора на твоем месте!» — ядовито произнес золотой ключник. «Интересно, твои друзья останутся с тобой до перевоплощения?» Впрочем, Огнева точно не успеет этого увидеть. В следующее мгновение произошло сразу несколько вещей. Презрев приличия, Фэш кинулся на Марка, но тот явно этого ждал, и тут же опрокинул бокал с вином. Красная жидкость веером взметнулась в воздух, но умыть лицо Фэша не успела. Василиса остановила время всему залу. Понимая, что надо действовать быстро, она отмотала ровно три секунды, повернув бокал Марка против него самого. раздался яростный вскрик. Со стороны выглядело, будто Марк вдруг плеснул вино себе в лицо, по его лбу, щекам, подбородку и шее потекли красно-бурые струйки, не спеша перетекая на белое полотно рубашки. Не стесняясь, золотой ключник проорал ругательство, наносившее невероятное оскорбление роду драгоцеев, и попытался оттереть винные пятна. Захара прыснула со смеху, Ник злорадно захохотал, а Диана деликатным жестом прикрыла себе уши, чтобы не слышать дальнейших гневных излияний Марка. А тот, зло оглянувшись на Василису, со всех ног побежал к выходу и вскоре исчез за дверьми. В зале стало очень тихо. Но еще слышался недовольный ропот гостей. «Я не ненарочно», — пробормотала Василиса, вдруг осознав весь ужас содеянного. «Ну ты даешь», — фыркнул Фэш. показав ямочки на щеках. «Супер!» — выдохнул Ник. «Попадет!» — вздохнула Диана. И действительно, триумф Василиса оказался недолгим. «Василиса!» — рявкнул Нортон-старший. Он быстро подошел к дочери и, цепко схватив ее за ухо, стиснув словно щипцами, на глазах у всех потащил к дверям. Возбужденно перешептываясь, гости провожали их любопытными взглядами. «Увы, девочка абсолютно неуправляема!» — донесся до них громкий голос Елены. «Да и в школе учится плохо!» В коридоре Нортон-старший наконец отпустил бедное ухо, сделавшееся подозрительно бордового цвета. «Что ты делаешь?» — свистяще прошептал он. Его серо-зеленые глаза сузились от бешенства. «Что ты делаешь? Да Марк просто достал!» Не выдержала Василиса. Он хотел вылить вино на Фэша, а перед этим наговорил ему гадостей. Со стороны это выглядело совсем не так. Ты что хочешь, чтобы тебя признали невменяемой и отстранили от роли ключника? Ты снова лезешь на рожон, и это несмотря на то, что я тебе не раз говорил, ты должна сидеть тихо, не высовываться! Василиса опустила глаза в пол. «А ты часуешь у всех на глазах!» — зло продолжил Нортон-старший. «И где? В Змеулане!» Вы что, не можете оставить свои детские разборки на потом? Нельзя играть со временем в чужом замке, на чужой территории. Это первый закон часовщика. Когда же, наконец-то, это поймешь?» Василиса подавленно молчала. Да, она знала, что совершила большую глупость. Но разве можно было позволить Марку и дальше издеваться над другом? А если бы она не остановила время, то Фэш набросился бы на Марка, и между ними точно завязалась бы драка, и Фэша наказали бы. а у него и так сегодня не лучший день рождения. Я покараю тебя за это несвоевременное часодейство, но только когда вернемся домой. Поверь, наказание будет очень серьезным». И напоследок, холодно взглянув на дочь, Нортон-старший вернулся в зал. Василиса осталась одна, еще не веря, что так легко отделалась, во всяком случае, пока что. К счастью, вскоре двери снова открылись, и в них проскочили Захара. а за ней Ник, Фэш и Диана. У всех были встревоженные лица. Василиса быстро распустила волосы, ей не хотелось, чтобы друзья видели ее пострадавшее ухо. — Фу, хорошо, что ты здесь, — облегченно выдохнула Захарра, первой заметив подругу. — А мы уж подумали, что он повел тебя в наше подземелье. — Да все нормально, — пробурчала Василиса. — Все же хорошо закончилось. Но Фэш так не считал. — Еще раз остановишь мне время, тебе мало не покажется. — пригрозил он. — И вообще, ты хоть понимаешь какое-то серьезное нарушение часовать на глазах у всех, да еще в нашем Змеулане? — Если ты часуешь первый, то в защиту против тебя могут применить любой эфир, даже самый запретный, — пояснил Ник. — Хорошо, что ни у кого не возникло такой мысли. — Почему? И Я видела, как Елена Мартинова схватилась за стрелу, — с улыбкой возразила Диана. — Отец Василиса даже хлопнул ее по руке. — «Наверное, именно поэтому он так жутко разозлился». «В любом случае больше так не делай», — вмешалась Захара. «Надо соблюдать законы». «Вот именно», — поддакнул Фэш, и его замечание было для Василисы самым обидным. «Да ладно же, хватит на нее наезжать», — заступила из-за нее Диана. «К счастью, все и так уже расходятся. Обед закончился этим маленьким происшествием. Можно считать, что все обошлось». «Если честно, то я вообще благодарен Василисе. Добавил Ник, никогда не видел такой жалкой рожи, как у Марка пять минут назад. Все рассмеялись, даже Фэш. А кроме того, он же вдруг предложил: "Ну что, пойдем смотреть мою комнату?" Уже? спросила у него Захара. Ты уверен? Ну да. Недоуменно покосился на нее брат. Я спрашивал урока. Главная башня сегодня открыта для всех. Тогда идем. Вдруг легко согласилась Та. У Фэша классная комната. «Кое-кому из нас особенно интересно будет взглянуть!» Девочка хитро прищурилась. Неожиданно голубые глаза Фэша распахнулись, словно от некоего осознания, и забегали из стороны в сторону. «Э, «Вы знаете, у меня там бардак такой. Вы приходите позже, ладно? Мы с Ником сейчас быстро уберем, да?» «Ну, давай, если так надо», — согласился тот, неопределенно пожав плечами. «Да ладно, не все ли равно?» — попыталась протестовать Василиса, — но мальчишки уже испарились. «Что это с ними?» — удивилась Диана. «Такое впечатление, будто у нашего среброключника в комнате целая куча вещей, которые нам не стоит видеть». «Ну, ведь у каждого есть свои маленькие тайны», — философски заметила Захара. «Давайте не спеша прогуляемся. Не стоит заставлять их надрываться». Они одновременно рассмеялись и пошли по коридору, обсуждая события сегодняшнего дня. Конечно, больше всего их волновал так и не появившийся подарок Фэша самому себе. Не переставая болтать, девочки одна за другой спустились по узкой каменной лесенке во двор и вдруг увидели Яриса. Он разглядывал статую фонтана, каменный цветок, обвивающий стрелу. — Что он тут за... — начала Захара и вдруг осеклась. Василиса поняла причину ее недоумения. Диана вдруг ускорила шаг и, обогнав подруг, направилась прямо к мальчику. Ярис медленно развернулся к ней. Василису поразила то, что бронзовый ключник не казался удивленным, он словно сам поджидал их здесь. Диана не сводила с него взгляда, шаги ее все замедлялись, и, наконец, она остановилась перед ним. Воцарилось гнетущее, нехорошее молчание. Василиса и Захара не вмешивались потому что напряжение, возникшее между этими двумя, казалось почти физически ощутимым. Ярис застыл, не сводя глаз с Дианы, а та дышала нервно и глубоко. Неожиданно фея размахнулась и изо всех сил ударила его по лицу. Ярис даже не пошевелился. «Это все?» — холодно осведомился он. Вместо ответа... Диана, дрожащей рукой, извлекла стрелу. Вид у нее был более чем решительный. «Полегче, фея!» — темные глаза мальчишки сузились в злом прищуре. «Ты же знаешь, я не промахиваюсь». «Эй!» — Захар, будто очнулась. «Вы же не собираетесь напасть друг на друга в нашем замке? Даже за подобие дуэли Острогор быстренько скинет вас с Турбиона со связанными руками за спиной». Она подошла к Диане и успокоительно, но твердо сжала ей запястье. «Что происходит?» — приблизилась к ним Василиса. Ее взгляд был устремлен на мальчика. Но Ярис не собирался давать им объяснений. Даже не взглянув на девочек, он ушел прочь размашистым и торопливым шагом. «Так, значит, это он сделал?» — требовательно произнесла Василиса. «Он зачесовал тебя!» Губы Дианы мелко дрожали. Она готова была взорваться от эмоций, переполнявших ее. Наконец, судорожно вздохнув, фея вернула стрелу на запястье. — Пошли к Фэшу, — тихо произнесла она, — и я вам все расскажу.